Пронизанный холодной осенней свежестью, он казался особенно приятным после недель, проведенных в мёртвой, затхлой атмосфере хрустальной планеты. Подходя к шоссе, Максвел увидел огромную фишу. Набранная старинным большим шрифтом, она торжественно и с достоинством зазывала почтенную публику. Уильям Шекспир. Эксквайр. Из «Стретфорда на Эйвоне» Англия прочтёт лекцию «Писал ли я шекспировские пьесы», Под эгиды Института Времени 22 октября В аудитории Музея Времени Начало в 8 часов вечера Билеты продаются Во всех агентствах «Максвелл!» — крикнул кто-то И он обернулся к нему По эспланаде бежал какой-то человек максвел поставил чемодан Поднял было руку в приветственном жесте Но тут же опустил ее Увидев, что окликнул его Кто-то совсем незнакомый Тот, кто перешел на Ростсу, а потом на быстрый шаг. Э, «Профессор Максвелл, не так ли?» — спросил он. Э, «Я не мог ошибиться». Максвелл сдержанно кивнул, испытывая некоторую неловкость. «А я э, Монти Черчилл», — объяснил незнакомец, протягивая руку. «Мы познакомились с вами около года назад у Нэнси Клейтон на ее очередном гал-вечере». «Ммм...»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 «Ничего нет на свете лучше дома, потому что... потому что дом — это...» «Потому-то я вас и окликнул. Несколько недель ни одного знакомого лица, представляете?» «Спасибо», — сказал Максвелл. «А направляетесь к себе в университетский городок?» «Да, я как раз шел к шоссе». «Ну зачем же?» — запротестовал Черчилл. «У меня тут автолет».